репортёр и пророчица Глава 1 В столицу приехала девушка лет 18 с голубыми, умными, истерическими глазами. Остановилась в средней гостинице, отправилась в бульварный еженедельник и заявилась, крестив тонкие белые пальцы на юной нежной груди. Война кончится в ноябре. Я пророчица, я чувствую это. Почему? Неопределенно и рассеянно спросил редактор, подумавший, что нужно будет сейчас же позвать фотографа, снять ее и устроить сенсацию. Я чувствую. Закрыв глаза, повторила девушка. Как же вы это чувствуете? глупо спросил редактор. Я пророчица, это у меня ещё в гимназии было. Я всегда всем предсказывала. Не знаю почему, это со мною. Только когда я предсказываю, сердце болит. Так. Из других комнат вышли сотрудники, окружили девушку, задавали вопросы, разглядывали. Когда она ушла, посыпались мнения. А вон теристка, юродивые Больная, хитрая бесте, карьеру сделает. Умница. Через неделю журнал вышел с портретом девушки, автографом биографией и предсказанием, что война кончится в ноябре. Адрес гостиницы был указан, и к пророчице посыпались письма. спрашивали в письмах жёны изменяют ли их мужья и прилагали снимки мужей спрашивали матери останутся ли в живых сыновья ушедшие на войну спрашивал упорно в трёх письмах неизвестный человек где находится бумажник и золотые часы украденные у него недавно потом содержание писем расширилось старушки просили упророчиться исцеления от болезни Обиженные женщины описывали несчастные свои романы. Разные люди посылали пророчицы и исповеди, дневники, автобиографии, забрасывали просьбами и поручениями. И даже кто-то в длинном письме с канцелярскими завитушками степенно просил выдать денежное пособие на предмет исправления семейной жизни. Каждое утро демушки приносили по 8-10 писем, и она читала их с лёгким волнением и сдержанной улыбкой. Во многих письмах её приглашали прийти знатные старушки. Она приходила, закрывала глаза и говорила: "Война кончится в ноябре, Вильгельм умрёт от болезни сердца". Её кормили, целовали, давали деньги и возили к другим знатным старушкам. Ещё через неделю она перестала ездить, а принимала у себя и говорила с посетителями более уверенно и нагло.